Глава третья. Варра, тонесся нёсся под водой, улетел над поверхностью моря, да так быстро, что у меня порой перехватывало дыхание. Вода шумела в ушах, когда мы ныряли и сдавливала тело холодным прессом. А в те моменты, когда дракон взмывал над поверхностью, я пыталась отдышаться и прийти в себя. То и дело чихала и моргала, потому что солёная влага щипала глаза и затекала в нос. Заодно посильнее прижималась к Кайрину, так как меня в мокрой одежде пронизывал насквозь ночной ветер. Такие моменты Кайрин обнимал меня ещё крепче, прижимая к своей груди, и шептал на ухо, что всё непременно будет хорошо, и мне не стоит ничего бояться. Потому что за нами всё-таки была погоня. Позади в ночном сумраке. Когда я оглядывалась, то видела тёмные силуэты других драконов. «Нас преследуют», — время от времени сообщала я Кайрину. «Их много, больше дюжины». «Знаю», — отзывался он спокойным голосом. «Держись крепче». И я держалась, что мне ещё оставалось делать. Потому что Варак увеличил скорость до запредельной. Но постепенно погоня принялась отставать, и в темноте исчезли все, кроме двух всадников, которых Кайрин почему-то решил подпустить поближе. Настолько, что его дракон замер на поверхности моря, словно мы дожидались, когда Нари приблизятся. Или же Варак окончательно выдохся, и нам придётся принять бой?» Словно созвучная моим мыслям магия прилила к ладоням, но Кайрин это почувствовал и покачал головой. «Тише», — сказал мне. «Это друзья. Они не причинят нам вреда». Уже скоро с нами поравнялись два морских дракона. На их спинах сидели молодые Нари, примерно одного возраста с Кайрином. Приблизившись, они поклонились коротко, но я всё равно это заметила после чего перебросились с Кайрином несколькими фразами на своём языке. Конечно же, я ничего не поняла, но видела любопытные взгляды, которые кидали на меня Нарь. Кайрин всё это время обнимал меня за плечи, прижимая к себе. И эти двое явно пытались понять, кто я такая и кем прихожусь к принцу. Наконец, они развернули своих драконов и унеслись в ночь. Да и Варак тоже. Снова куда-то понёсся. Парил над поверхностью моря, больше не ныряя под воду, и уже не на такой безумной скорости. «Куда мы направляемся?» — не выдержав неизвестности, спросила я у Кайрина. «Тебе не помешает согреться и высушить одежду?» — отозвался он. «Ты замёрзла». Я кивнула, потому что внезапно поняла, что пусть он меня и согревал, но ночной ветер сделал своё. Я продрогла буквально до костей. Ещё через несколько минут впереди показался небольшой островок. Оказалось, к нему мы и направлялись. Уже скоро лунный свет высветил полоску белого песка и тёмные силуэты палем. Варак подплыл к самому берегу, и Кайрин спрыгнул на песок. А я осталась, не совсем понимая, как покинуть спину дракона. «Просто прыгай», — сказал мне Кайрин, похоже догадавшись о незадаче, с которой я столкнулась. «Что? Доверься мне, прыгай». Я доверилась и спрыгнула, и тут же оказалась в его руках. Кайрин ловко меня поймал, словно и ничего не весело, а затем прижал к себе. Всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы по моему телу пробежала жаркая волна, согревшая куда быстрее огня, потому что костёр Кайрин тоже развёл. Потом собрал для меня несколько кокосов, расколол их, вылил кокосовое молоко в пустую раковину, наказав мне выпить, пока он будет готовить ужин. Тем временем Варак явился на берег с огромной рыбой в зубах. А Кайрин, вытащив из-за пояса нож, принялся её чистить. И уже скоро рыбина крутилась над костром на самодельном вертеле. Мне же не нашлось чем заняться, только отыскать ручей, напиться из него и умыться. После чего я вернулась к костру. Ужин оказался восхитительным. Рыба в прикуску с бананами, которые Кайрин тоже отыскал. А ещё были приготовлены на углях плоды хлебного дерева. Снаружи они походили на дыню, тогда как внутри оказалась белая мякоть, пахнущая настоящим хлебом. Мы сидели возле огня. Варок тоже тянул к нему свою голову и вздыхал, если я переставала его гладить. Еле и разговаривали. Иногда смеялись, вспоминая мой побег, и то, как я едва не прожгла верёвку, по которой спускалась. Затем немного поговорили о погоне и об Академии Керна. Беседовали обо всём на свете, кроме того, что тревожило меня больше всего но я чувствовала, что оттягивать слишком долго не получится. Нам нужно будет поговорить о вернувшейся ко мне памяти и магии, а ещё о том, что произошло в Гроте на Найрине. При этом я понимала, что, возможно, это будет последний наш разговор. Я всё вспомнила. Магия ко мне вернулась, так что свой долг Кайрин выполнил сполна. Заодно он много раз меня спасал и даже устроился в Академию преподавателем, рискуя собственной жизнью и свободой. Не только это. Он возил меня на своём драконе, согревал у костра и накормил чудесным ужином. Но уже скоро он скажет, что миссия его закончена, и ему пора уходить. Конечно же, на этом крохотном островке посреди моря он меня не бросит, но в целом. Ему пришло время возвращаться к отцу и своему народу. А я снова останусь одна, несмотря на своё родство с мореплавателем Гилбертом Дирейном и целой плеядой пиратов. От этой мысли слёзы навернулись на мои глаза. Но я поморгала, и слёзы пропали. А потом я взяла и спросила о том, что меня тревожило. «Что будет дальше? Скажи мне, Кайрин». «Дальше», — склонил он голову. «Дальше ты немного поспишь, потому что тебе стоит отдохнуть, а мы с по сторожам. «Я не об этом. В целом, дальше». «Затем я отвезу тебя в Керон». Всё так же уклончиво отозвался он. «Но будет лучше и для твоего спокойствия, и для твоей репутации». «Репутация?» — усмехнулась я. «Напомни мне, что это такое?» Шань произнёс он терпеливо. «Ты приходишься не только внучкой-пирату, от которого давно уже мечтают избавиться в Арвине, но ещё и племянницей лорда Гилберта Дирейна. Судя по тому, с каким энтузиазмом ты убегала со мной из Караса, ты уже сделала свой выбор и он был не в пользу Дрейка Виларда. «Ты прав, не в его», — согласилась с ним. «Я бы с удовольствием сделала выбор в пользу Кайрина, но ничего подобного он мне не предлагал. Поэтому я отвезу тебя к дому лорда Дирейна, а дальше ты договоришься со своим дядей. Уверен, тот пойдёт тебе навстречу», — продолжил он, похоже, не подозревая, какие мысли бродят у меня в голове. «Я знаю, где находится его особняк». Это довольно уединённое место. Будет лучше, если ты проведёшь все праздники у лорда Ди Рейна. Даже если я провела их в логове пиратов и ещё на необитаемом острове?» Кайрин кивнул. «Когда ты вернёшься в Академию, тебе стоит придерживаться именно этой версии. О том, что ты была у дяди. Ты прав, так будет намного лучше, чем провести отпуск в городе пиратов. А потом оставшееся время в тюремных застенках пытаясь вспомнить то, о чём я не знаю». Кивнула я. Потом снова пошла в атаку, решив, что хватит уже ходить вокруг да около. «Кайрин, я вспомнила всё, что произошло в том гроте, что сделал твой отец, владыка Нари. На несколько секунд повисло молчание. Было слышно, как на песок с лёгким шелестом накатывают ночные волны, и как вздыхает варок. прислушивавшийся к нашему разговору. «Отец в тот раз поступил опрометчиво», — согласился Кайрин. «Вместо награды за моё спасение и твою храбрость ты получила заклинание забвения». Но теперь его заклинание спало, и моя магия ко мне вернулась. Я чувствую свой источник, после чего продемонстрировала ему огонёк над ладонью, постаравшись, чтобы не полыхнул весь остров. Поэтому и спрашиваю, что будет дальше». Только не говори, что дальше я буду учиться. Это само собой разумеется. Мне нужно как-то управляться со своим даром. По крайней мере, научиться за себя постоять. Если меня снова попытаются похитить пираты или же за маминым медальоном придёт Орден Бездны. Кажется, он понял вопрос, хотя тот так и не прозвучал. Повис между нами незаданный, но при этом довольно болезненный. По крайней мере, для меня. Ждущий его ответа. Как поступит Кайрин, если его долг чести отдан? Отвезёт ли меня к дому дядя, а затем уплывёт к своему народу? Или же... Останется со мной, хотя мы оба прекрасно понимали, что у нас нет будущего. Дочь пирата и племянница мореплавателя. Никакая не морскому принцу. Так что... Тебе нужно как можно скорее призвать своего дракона, Шани. Отозвался он. До этих пор я не буду уверен, что ты в безопасности. Так что... «Ты останешься?» Стараясь, чтобы голос не выдал охватившего меня ликования, спросила я. «До этого я буду рядом. По крайней мере, так долго, пока это возможно». Отозвался он уклончиво. «А пока что?» «Пока что я смотрела в его красивое лицо и на его идеальное тело, на которое кидала серебристые блики луна, и наслаждалась отсрочкой казни. Кайрин будет со мной так долго, пока я не призову дракона после чего он вернётся к своему народу, и это разобьёт мне сердце. Но пока оно было целым, билось радостно и оживлённо, довольная тем, что приговор отложен, и Кайрин всё ещё рядом. Затем мы немного поговорили о пустяках, решив, что проблему с маминым амулетом отложим до возвращения в столицу. После этого Кайрин принялся устраивать для меня ночлег. Сару делал из пальмовых листьев, накинул несколько заклинаний от мышкары, которую я даже не заметила. После сказал, что они с Вараком немного посторожат. Когда я засыпала, то видела его взгляд. Кайрин сидел рядом и смотрел на меня. И в его глазах. Мне казалось, там теплилось чувство, далёкое от равнодушия. Зря Кайрин опасался. Никакого скандала вокруг моего возвращения в Академию не вышло. И моя репутация не пострадала. Вернее, хуже, чем после слухов, которые одно время распускали о нас, Слиной, Селесты и Армелия, не стало. Нас и так считали сиротками из болот, от которых расползаются насекомые. Помнили о том, что произошло в столовой в первый же учебный день. Правда, прополз слушок, что меня якобы похитили из центра города. Но когда я ранним утром прибыла в академию в Карете с гербом Гераинов на боку, а выйти мне помог мой дядя, хотя ему самому не помешала бы помощь. В общем, говорливым ртам пришлось закрыться. К тому же на все вопросы я отвечала, что меня увёз к себе на праздники дядя, потому что я больше никакая не сирота. Вместо этого у меня имеется довольно эксцентричный родственник, чьё поведение вполне объяснимо для мореплавателя и первооткрывателя, который большую часть своей жизни провёл вдали от цивилизации. Лину к этому времени тоже выписали из лазарета. Увидев меня, она кинулась мне на шею. Обняла крепко-крепко, но держала рот на замке. Единственное, шепнула мне на ухо, что с моим медальоном всё в порядке, и он лежит нетронутый в пространственном кармане. Я собиралась обо всём ей рассказать, как только мы останемся вдвоём и вдали от любопытных ушей. Потому что почти обо всём поведала своему дяде, после того, как Кайрин высадил меня на каменистом пляже ранним утром следующего после побега дня. Затем он указал на вырубленную в скале лестницу, ведущую высоко наверх, к утёсу, на котором стоял огромный и немного угрюмый дом, родовое гнездо семьи Дирейнов. «Я верю в разумность лорда Дирейна», — произнёс Кайрин. Встречал его в академии, и он показался мне умным и благородным человеком. «Будет лучше, если он обо всём узнает». «Так уж и обо всём», — спросила я, потому что на прощание. «Нет, Кайрин вовсе меня не поцеловал». Лишь провёл ладонью по моей щеке. Но мне показалось, что тем самым он погладил моё сердце. Уж и не знаю, что показалось в но дракон тяжело вздохнул. А вот и я тоже. Тоже тяжело вздохнула. Но меня радовало одно. Не пройдёт и пара дней, как праздники закончатся, и мы с Кайрином снова встретимся в Академии. Ведь он мне пообещал. «Береги себя», — произнёс он напоследок не став отвечать, стоит ли мне рассказывать дяде о том, что меня оберегает принц морского народа, тем самым рискуя собственной жизнью и свободой. Вскоре Кайрин и его дракон скрылись за горизонтом, а я, немного посмотрев им вслед, а ещё на утренний прибой решительно вскарабкалась по лестнице на утёс. В некоторых местах приходилось буквально карабкаться, потому что ступени были покрыты скользким налётом, свидетельством частых бурей, обрушивающихся на эти скалы волн. В общем, я кое-как взобралась, затем постучала бронзовым молотком в дверь и предстала перед встревоженным дядей в своём пиратском наряде, да ещё и с перепачканными в тени коленями и ладонями. Лицо, подозревая, тоже было испачкано, а волосы слиплись в мокрое месиво из-за начавшегося дождя. Гилберт Дирей накинул меня оценивающим взглядом, но ничего не сказал. Вместо этого отдал распоряжение своему лакею, приказал приготовить для меня горячую ванну с пеной а своему секретарю немедленно отозвать запрос на мои поиски. Оказалось, узнав о моём похищении, он отправил по моим следам не только лучшего частного сыщика Керн, но и целую сыскную контору. Так теперь гордо именовала себя когда-то бывшая гильдия наёмников. Я же, скинув в себя грязную одежду, которую тотчас утащила горничная, пообещав, что принесёт взамен вещи старой леди Дирейн, выходила моей бабушке, окунулась в горячую ванну с головой и внезапно почувствовала себя дома. А ещё то, что у меня есть родной дядя, который всегда будет на моей стороне. Потому что Гилберди Рейн лишь спросил, не причинили ли мне вреда, и не надо ли высылать ту самую сыскную контору, читая гильдию наёмников, с карательной целью. На это я покачала головой, сказав, что я нисколько не пострадала. Если только мои нервы, которые совсем уже были на пределе после чего пообещала рассказать обо всём чуть позже. «Ужин в нашем доме подают ровно в вечером, вечера», — заявил дядя, и мне внезапно показалось, что он рад даже такому моему появлению в нашем доме.